Традиционная неделя сватовства прошла интересно. За нее папа выжил из гостей все, что мог, и частично даже то, что, казалось бы, было невозможно. Они вывели нам всех разбойников, усмирили самого буйного жеребца на конюшне, запугали захотевшие автономии поселение и даже привели в порядок бухгалтерские книги поместья. В общем, отец развлекался на всю катушку, И, кажется, от души сожалел, что веселье подходит к концу. Но финал этого спектакля обещал быть грандиозным. К нему начали готовиться аж за сутки. Мне пришло приглашение явиться к священному кругу ровно в полночь. Как я потом узнала, такое же было у Виты и мамы. Притом даже у маменьки не получилось узнать у отца, что же он задумал. Дальновидный какой, а? Наверняка очередная бредовая некроманская идея, И если бы мы о ней знали, то предотвратили бы тут же. Так что мне пришлось довольствоваться отеческим поцелуем в лоб и заверением, что все будет хорошо. И это последнее испытание. Хотя ему очень жаль, что такие безотказные работники столь высокого класса больше не будут на него бесплатно пахать. Я в который раз подумала, что папе стоило родиться гоблином с его-то любовью к деньгам и великому слову «халява». К вечеру я вся извелась от ожидания и дурных предчувствий. Когда увидела присланный родителями наряд, то вообще стала нервная. Платье, похожее на саван, венок и изящный браслет. В приложенной записке было сказано, что я могу, собственно, даже без савана идти, а то и вообще без одежды, но браслет обязана надеть. Я повертела в руках незатейливую, простую медную цацку, и поняла, что в ней, видимо, и заключается вся подлянка. Браслетик признаваться не желал. Так что я вздохнула, натянула саван, который оказался весьма недурственным и красивым платьем, одела венок и решительно защелкнула браслет на запястье. «Ну, вперед!» Подбодрила свое испуганное отражение в зеркале. «Эх, если у меня когда-то будут дети, я им перед замужеством так нервы мотать не буду!» «В общем...» Вышли мы в ночи из замка и пошли по тропинке в лес, к священному кругу. Три девы в белом, с венками и с магическими фонарями, что заливали нас мертвенным неестественным светом. Уже в пути, увидев огни со стороны деревьев и услышав песни, мы с мамой вспомнили, что сегодня праздник Ивы Купалы. Спустя 10 минут, когда на нас из кустов в обнимку с каким-то кустом выпал здоровенный детина, Мы получили возможность в этом убедиться. Немая пауза. Мы молчим, осматриваем детину. Детина трепетно прижимает к себе куст, в котором я с опозданием опознала папоротник и ту же на нас пялится. Парень достал из-под мышки большую бутыль с самогоном и, не отрывая от нас глаз, приложился к ней. «Нет, я, конечно, слышал, что за нашедшим папороть к ветку нечисть гоняется». «Но я не думал, что вы прямо так сразу начинаете!» «Мы не за тобой!» – успокоила его мама. «Так мимо шли!» а, -а, а Еще несколько глотков самогона убедили парня, что все действительно хорошо. «Хотите?» Нам щедро протянули бутылку. Вита покачала головой и ласково сказала «Себе стать «Тут еще знаешь, сколько наших бегает?» «Прямо много?» – загрустил парень. Я прикинула, сколько в бутылке осталось и кивнула. «Очень! Так и скачут, так и обманывают, с пути сбивают!» «А я-то думаю, что у меня ноги заплетаются!» – обрадовался детинушка, решительно допивая самогон. «Даже на горилку уже грешил!» «Да нет, вряд ли она!» «Вот и я так думаю!» – он махнул рукой. «Ну, бывайте, утопленницы!» Мы проводили взглядами парнишу. Вита даже помахала вслед. «Идем, что ли?» – вздохнула мама. «А что делать?» – зло рыкнула я. «Вот папа, вот изобретатель!» До места силы мы добрались без новых приключений. Но стоило мне ступить на поляну, как трава заискрилась, и от моих ног до центра, выложенного камнями, пробежала искристая дорожка – Я нерешительно подошла к замеревшим там отцу и солуту Эршу. Огляделась и едва не заорала от неожиданности, потому как справа и слева от меня стояли мои точные копии, даже оглядывались точно так же, с таким же растерянно-зверским выражением на лицах. «Ну, папа!» «Ну что же, жених удалой!» – напевно начал отец. «Силен ты, умен, да всем хорош!» Но неспокойно сердце отцовскому. Любишь ли дочь мою, станешь ли ценить и уважать? Хочу в последний раз испытать тебя. Коли выдержишь, прямо взять я свои. Судя по лицу Соло, ему вот принимать моего папочку в тесте не хотелось. Ну что ж поделаешь? Как скажешь, хозяин милостивый. Скрипнув зубами, склонил голову Дроу. По лицу хозяина расползлась поистине пакостная улыбочка. Я окончательно осознала, что Зарин — это еще не самое страшное, что со мной случилось. Вот оно зло, всю жизнь рядом таилось. Отец картинным жестом повел рукой, словно срывая покров и сказал. «Ну что ж, выбирай невесту». Я замерла, выпрямившись и вскинув голову с максимально спокойным выражением лица. Эх, с одной стороны, хотелось как-то подать знак Солу, а с другой, еще мне очень хотелось, чтобы он сам меня узнал. Эх, мечты девичьи! Да ладно, в любом случае ничего не получилось бы. Мы даже говорим с этими копиями в один голос и одно и то же, наверное. Папенька бы не допустил провала своего блестящего плана на финальной стадии. Сол приблизился. Пристально посмотрел в лицо каждой из нас, Я почти не дышала, ощущая, как гулко колотится сердце в груди, и как страшно. Да, мне было страшно, что сейчас он не узнает, не поймет. Ведь, получается, не подсказало сердце, не любит он меня. Как потом в глаза смотреть? Эх, все же женщины по сути своей трусливые создания. Мы не хотим участвовать в тех битвах, где можем проиграть. Мы не хотим находиться там, где нас могут ранить». Мы предпочитаем любую ложь яд, честному, правдивому удару. Не понимаем, глупые, что и то, и другое убивает. Так что я смотрела, да, смотрела, как в последний раз, впитывая в себя его черты, свет его глаз, то, как лучи луны переливаются серебром в белых волосах, скользят по черной коже. Сол прошел туда, сюда, остановился напротив меня, Решительно притянул к себе и крепко поцеловал в губы, а после, все еще сжимая мои плечи, повернулся к отцу и сказал. «Это моя». Родитель лишь кивнул, щелкнул пальцами, и мои двойники пропали. «Ну что же, господин Солтоэрш, все испытания пройдены. Вы по праву можете взять эту девушку в жены, если она согласится». «Пойдешь за меня». Тихо спросил Сол, касаясь губами моего виска. Я лишь кивнула, прижимаясь к любимому мужчине и обнимая его руками за талию. «Не слышу!» — весело вскликнул папа. «Согласна!» — звонко ответила я и, встав на цыпочки, уже сама поцеловала Сола. И снова согласна. «Достаточно одного раза!» — хмыкнул отец и, оправив рукава своего одеяния, поклонился в сторону магического круга. «Мать-природа, благословишь детей своих?» Круг вспыхнул мягким зеленым светом. Из центра вырвался сноб искр, которые осел на наши плечи. Я только ошеломленно хлопала глазами. «Сама мать-природа благословила!» «С ума сойти!» После отец соединил наши руки, обвязал их лентой и сказал... «Совет да любовь!» Развернулся... и, беспечно что-то насвистывая, пошел к ожидающей на краю поляны маме. – И все? – воскликнула я. – Ну, старая церемония окончена, – улыбнулась мамочка и обняла меня. – Поздравляю молодых! – Так я теперь замужем? – в недоверии воскликнула. – По старым традициям, да, но это не мешает вам отпраздновать так, как вам хочется. Зато теперь мы с отцом уверены, что все у вас будет хорошо. «Так вы все заранее подстроили?» «Не только они», — вмешался Сул. «На том, чтобы получить благословение матери природы, настоял я». «Ты? Да, мне окончательно отказал словарный запас. Приличный. А матерный еще не проснулся, да и вроде как не к месту». «Я знал, что твои родные тебя не отдадут просто так. Воровать не вариант. Стало быть, оставалось подумать, в каком случае они дадут мне шанс». Оставалась возможность доказать свои искренние чувства перед матерью-природой. У меня не нашлось выражений, дабы выказать все свое восхищение хитростью плана моего персонального барабаха. Вот это коварство! С другой стороны, вот это сообразительность. Пап, а зачем тогда все остальное было? Ну, болото с вивернами, наше фамильное привидение, конь твой бешеный и, самое страшное, книги учета. Ну как? «Должен же я был проверить его сам, ну и заодно пользу получить». «Община гоблинов обливается по тебе горючими слезами», — сообщила я папеньке. «Ага», — спокойно кивнул он. «Я когда после практики от них уезжал, меня почти всем селением уговаривали остаться». «Не сомневаюсь». «В итоге все замечательно. А теперь пойдемте в замок, молодые». Я уже открыла рот, чтобы что-то сказать по этому поводу, но не успела. Меня подхватили на руки, нежно поцеловали и заявили «Я пойду, а ты поедешь». Я затихла и, подумав, осознала, что не имею ничего против. Обняла любимого за шею, положила голову ему на плечо и почувствовала, как губы расплываются в невольной улыбке. Надо же, как необычно все в итоге получилось. Никогда не думала, что выйду замуж так». по благословению изначального божества, да еще и за темного эльфа, неисповедимы узлы паутины лос».